Пятое. Довольно долго я восхищался отцом, несмотря на его ужасный характер, и старался делать все, чтобы ему угодить. Особенно мне хотелось заслужить его одобрение. Он был груб, чрезвычайно талантлив и совсем меня не любил. Но я обожал его. Потому мне так тяжело говорить о нем, тяжело не судить его и не осуждать. Один из тех редчайших случаев, если вообще не единственный, когда отец сказал «очень хорошо» в твоих словах есть смысл. Я храню его в памяти, словно шкатулку с сокровищем, потому что в остальных случаях мы все всегда были неправы. Я понимаю маму, которая наблюдала жизнь с балкона, но я был маленьким и хотел быть в центре событий. Когда отец ставил передо мной невозможные задачи, то поначалу они казались мне исполнимыми. И тем не менее, строго говоря, я не выполнил ничего. Не стал юристом. Вместо того, чтобы сделать карьеру, провел всю жизнь за учебой. Выучил 10 или 12 языков, но не для того, чтобы бросить вызов падре Левински из Григорианского университета. Учение давалось мне довольно легко и потому нравилось. У меня перед отцом остались невыполненные долги, так что я не жду, что он будет гордиться мной там, где сейчас пребывает. Где, не знаю, поскольку унаследовал от него неверие в вечную жизнь. Пожелания мамы, они всегда учитывались во вторую очередь, я тоже не выполнил. Точнее, не так. Я очень долго понятия не имел, что у нее были на меня какие-то планы, которые она вынашивала втайне от отца. Похоже, поскольку я был единственным ребенком в семье, родители желали вырастить из меня нечто необыкновенное. Так что мое детство можно описать так – высокая планка. Высокая планка во всем, включая требование «есть с закрытым ртом» и «не класть локти на стол», а также не вмешиваться в разговоры взрослых. Правда, бывали дни, когда я не выдерживал, и ни шериф Карсон, ни Черный Орел не могли успокоить меня. Так что мне очень нравилось, если выдавалась возможность пойти с Лолой Маленькой по каким-нибудь делам в готический квартал и ждать ее в магазине, глядя по сторонам во все глаза. По мере того, как я рос, меня все больше притягивал магазин, Там я ощущал какую-то тревожную тайну. Дома мы для простоты говорим «магазин». Хотя на самом деле это не просто магазин, а целый мир, уводящий далеко за стены дома. Дверь в него находится на улице Палья, перед фасадом заброшенной церкви, до которой нет дела ни канцелярии епископа, ни мэрии. Когда открываешь дверь, то звонит колокольчик, предупреждая о посетителе. Я и сейчас слышу этот звон. Ты входишь, и тут начинается праздник зрения и обоняния, но, вы не осязание. Адрия было строжайше запрещено прикасаться к чему-либо. И это тебе, с твоими, так сказать, зрячими пальцами. Тебе, бедняги, нельзя ничего трогать. Ничего не трогать. Ничего ты понял меня, Адрия? Что ж. Он бродил по узким проходам, засунув руки в карманы, и рассматривал изъеденного жучком разноцветного ангела, стоящего возле позолоченного тазика Марии Антуанетты, и гон к эпохи династии Мин, стоивший целое состояние, в которой до смерти хотелось ударить. А это для чего? Сеньор Беренгер посмотрел на японский кинжал, перевел взгляд на Адрия и улыбнулся. Это самурайский кинжал Кайкен. Адрия замирает с открытым ртом. Сеньор Беренгер оглядывается на Сесилию, протиравшую бронзовые сосуды, и говорит вполголоса, наклонившись к мальчику, так что тот ощущает его нечистое дыхание на своем лице. Этим кинжалом японские женщины-самураи совершали самоубийство. Он делает паузу, чтобы посмотреть на реакцию Адрио, но тот просто стоит. Поэтому сеньор Беренгер сухо заканчивает «Эпоха Эдо», 16 век. Естественно, Адрия был чрезвычайно поражен этим рассказом. Но в восемь лет, должно быть, мне было именно столько, я уже умел скрывать эмоции, как это делала мама, когда отец запирался в кабинете, и рассматривал Лупу свои раритеты. И никто в доме не имел права шуметь, потому что отец читал, и поди знай, когда он выйдет к ужину. Нет, пока он не подаст признаков жизни, не став овощи на огонь. И Лола маленькая уходила на кухню, и бормотала под нос хорошо, устроился этот тип, весь дом от его Лупы зависит. А если я был возле этого типа, Кто слышал, как он читал? Один арагонский вассал. Вы знаете, кто он. Его зовут Амфос де Барбастра. Я сейчас вам расскажу, какая ужасная история случилась с ним из-за ревности. Что это? Наказание ревнивцам. Одна новелла. На старокаталанском нет, это окситанской, они похожи, очень. А что значит гелос? Примечание: ревнивый, окситанской. Конец примечания. Ее написал Рамон Видал де Безалу в тринадцатом веке. Ничего себе, как давно. Что значит гелос? Фолио 132 из рукописного сборника старопровансальской поэзии из библиотеки Карлс-Руэ. Еще один экземпляр есть в Национальной библиотеке в Париже. А этот мой. И твой. Адрия понял его слова как предложение и протянул руку. Отец немедленно ударил по ней. И очень больно. Даже не предупредил, сначала не трогай. Он смотрит сквозь лупу и говорит, «Как же мне сейчас удивительно везет!» Японский кинжал, которым женщины убивали себя, чрезвычайно впечатлил Адрия. Он продолжил бродить по магазину, пока не дошел до керамических горшков. Манускрипты и гравюры мальчик оставил напоследок, потому что особенно восхищался ими. «Ну, когда ты придешь помогать?» «У нас тут много работы». Адрия оглядел пустой магазин и улыбнулся Сесилии. «Как только папа разрешит». Она хотела что-то сказать, но передумала и несколько секунд стояла с приоткрытым ртом. Потом ее глаза заблестели, и Сесилия произнесла «Ну-ка, поцелуй меня». «Пришлось ее поцеловать». чтобы не привлекать внимания. В прошлом году я был очень сильно в нее влюблен, но сейчас меня не интересовали поцелуи. Хоть мне было всего восемь, но я уже торжественно вошел в тот период, наступающий обычно лет в 12-13, когда противны все эти нежности. Я всегда был ребенком, талантливым во второстепенных вещах. По моим прикидкам, Мне тогда было лет восемь-девять, и длилась эта антипоцелуйная лихорадка у меня до... Ну, ты сама знаешь. Или, может, еще не знаешь. Кстати, что значит фраза «Я начну свою жизнь с чистого листа»? Которую ты сказала продавцу энциклопедий? Несколько минут Адрия и Сесилия смотрели на людей, проходивших по улице, не обращая никакого внимания на витрину. «Здесь всегда есть работа», — сказала Сесилия, словно угадав мои мысли. «Завтра разбираем библиотеку в одной квартире. Тото то хлопот будет». И снова принялась чистить бронзу. Запах Нитола видался Адриа до мозга костей, так что он счел за благо отойти. Отчего японские женщины совершали самоубийство? Вот над чем он размышлял. «Теперь, из сегодняшнего дня, я понимаю, что не часто возился в магазине. Возился — это просто фигура речи. Особенно жаль, что я редко бывал в углу с музыкальными инструментами. Однажды, будучи уже постарше, я рискнул попробовать сыграть на скрипке, выставленной там». но наткнулся на безмолвный взгляд сеньора Берингера, и, клянусь, мне стало страшно. Никогда больше я не пытался сделать что-нибудь подобное. В том углу, помню, как сейчас, лежали фискорны, трубы и горны, дюжина скрипок, штук шесть виолончелей, пара виол и три спинета, а еще гонг династии Мин, эфиопский барабан, и нечто, похожее на огромную застывшую змею, которая не издавала никаких звуков. Как я потом узнал, это был серпент. Примечание. Фискорн. Каталонский духовой инструмент типа трубы. Спинет. Разновидность клавесина. Серпент. Европейский духовой инструмент, известный с 16 века. Конец примечания. Наверное, инструменты иногда продавались и покупались, поскольку их состав менялся. Однако я помню вот такой набор. В магазин заходили скрипачи из театра Лисеу, чтобы полюбоваться на инструменты. Они заводили разговоры о покупке, но тщетно. Отец не желал видеть среди своих клиентов музыкантов с вечно пустыми карманами. Я рассчитываю на коллекционеров. Они по-настоящему желают обладать предметами. Если не могут купить, то готовы украсть. Вот мои истинные клиенты. Почему? Потому что они платят ту цену, которую я назначаю, и довольны этим. А потом в один прекрасный день прибегают, высунув язык, потому что хотят еще. Отец хорошо разбирался в таких вещах. Музыкант... Хочет иметь инструмент, чтобы играть на нем. Есть инструмент, он играет. Коллекционер не имеет, а обладает. У него может быть десять инструментов. Он держит их в руках или просто смотрит на них и счастлив. Коллекционеру нет нужды играть. Отец был очень умен. Музыкант-коллекционер. Редкостная удача, да только я не знаю ни одного такого. И тогда я доверительно сказал ему, что Гэр Ромео невыносимо тосклив, как вечер воскресенья. Отец посмотрел на меня так, словно дырку хотел просверлить. Даже сейчас, шестьдесят лет спустя, я, вспоминая об этом, чувствую себя не в своей тарелке. «Что ты сказал?» «Что, Гэр Ромео?» «Нет. Невыносим как?» — Не знаю. — Отлично знаешь. — Как вечер воскресенья? — Очень mm -hmm. хорошо. У отца всегда свои соображения. Он молчит, и мне кажется, что он спрятал мои слова в карман, словно экспонат своей коллекции. Внезапно отец возвращается к беседе. — Чем же ты недоволен? Он... Все занятие требует повторять исключения в спряжениях и склонениях, которые я уже знаю, и заставляет говорить «этот коровий сыр очень хорош, где ты его купил» или «я живу в Ганновере, и меня зовут Курт, а ты где живешь? Тебе нравится Берлин?» «Что ты хочешь этим сказать?» «Не знаю. Я хотел бы читать какую-нибудь занимательную историю. Хочу читать Карла Мая по-немецки». Примечание. Карл Фридрих Май, автор популярных приключенческих романов жанре вестерна. Конец примечания. Хорошо. В том, что ты говоришь, есть смысл. Повторю. Хорошо, в том, что ты говоришь, есть смысл. Еще уточню. Это был единственный раз в жизни, когда он признал, что в моих словах есть смысл. «Был бы я фетишистом», написал бы эту фразу, поместил дату и время и сфотографировал. На следующий день у меня не было урока немецкого, потому что Гер Ромео получил расчет. Адриа почувствовал себя очень важной персоной, раз мог вершить судьбы людей. Это был час триумфа. Тогда меня обрадовало, что отец обращается... Со всеми из позиции силы. Мне в то время было лет 9-10, но у меня было очень развито чувство собственного достоинства. И чувство смешного. Из сегодняшнего дня Адрия Ардевал видит, что в детском возрасте ребенком он не был. Он отмечает все признаки преждевременного взросления, как обычно отмечают симптомы простуды и прочих болезней. Мне просто жаль. и все. А ведь я не знал тех деталей, которые сейчас могу сопоставить. Например, что к отцу после того, как он открыл свой магазин с претензией, с красоткой Сесилией, явился некий клиент, желавший обсудить одно дело. А когда отец вошел в кабинет, то незнакомец сказал, «Сеньор Ардевл, я не собираюсь ничего у вас покупать». Отец посмотрел ему в глаза и насторожился, Могу я спросить, ради чего тогда вы пришли? Предупредить, что ваша жизнь в опасности. Неужели? Отец недобро улыбнулся. Да. А могу я спросить, с какой стати? Ну, например, потому что профессор Мунтельс вышел из тюрьмы. Не понимаю, о чем вы говорите. И кое-что нам рассказал. Кому это нам? И мы весьма вами недовольны, поскольку вы ославили его как каталониста и коммуниста. Я? Именно вы. Это все пустая болтовня. У вас все? Сказал он, подымаясь. Посетитель не подумал встать со стула. Напротив, он устроился поудобнее. и с неожиданной ловкостью скрутил папиросу и закурил. «Тут не курят. Никто!» «А я курю», — посетитель указал сигаретой на отца. «Мы знаем также, что вы оговорили еще трех человек. Все они шлют вам привет, из дома или из тюрьмы. Так что теперь советую вам ходить по улице осторожно, там небезопасно». Он затушил папиросу о столешницу, словно это была огромная пепельница, выдохнул дым в лицо сеньору Ардеволу, встал и вышел из кабинета. Феликс Ардевол смотрел на обугленное пятно на столешнице и не двигался, будто его постигла кара. Вечером дома, возможно, чтобы отвлечься от дурных новостей, отец разрешил мне войти в кабинет, и желая наградить меня, особенно за то, что ты впервые начал выбирать себе учителей, так и должен поступать мой сын, показал мне свернутый пергамент, исписанный с двух сторон. Это был акт об основании монастыря Сан-Пере-дел-Бургал. И сказал «Смотри, сын». Я хотел бы, чтобы вслед за этим сын он добавил, на которого я возлагаю надежды, Ведь теперь между нами крепкая связь. Этот документ был написан более тысячи лет тому назад, а сейчас мы держим его в руках. Ну-ка, спокойно, его держу я. Правда, он прекрасен? Он посвящен основанию монастыря. А где этот монастырь находится? В Пальярсе. Помнишь картину в столовой? Где монастырь Санта-Мария де Жари. Да-да, Бургал недалеко еще выше, километрах в двадцати выше в горах. Смотрит на пергамент. Акт о закладке сан пере Аббат-делегат просит графа Рамона Тулузского освободить от налогов и повинностей этот маленький монастырь, который потом успешно просуществовал не одну сотню лет. Потрясающее ощущение! Держать в руках такую древнюю историю, я представляю все, о чем рассказывает отец. Мне это не сложно. День был слишком яркий, слишком весенний для Рождества. Они предали земле тело преподобного отца-настоятеля Жузепа де Сан-Бартоломео на маленьком и скромном кладбище в Сан-Пере. Та бурная жизнь. которую весна выталкивала и рассыпала тысячи разноцветных бутонов поверх влажной и мягкой травы, сейчас лежала мертвая, скованная льдом. Мы похоронили отца-настоятеля, а вместе с ним всякую возможность продолжать существовать обители. Раньше, когда еще снег падал в изобилии, Сан-Передел-Бургал был свободным монастырем. С далеких времен аббата-делегата – Обитель познала разные времена, и расцвет, когда три десятка монахов созерцали величественный вид, открывавшийся на воды Ногеры, и Леспозес вдали, восхваляя величие Божие и благодаря за дела его, и, кляня дьявола, за холод, пронизывающий до костей и ослабляющий души насельников этой скромной общины. Знал Сан-Пере-дел-Бургал и злые времена, когда не было зерна, чтобы снести на мельницу, отрудились в нем лишь шесть или семь дряхлых и больных монахов, как и подобает инокам с момента поступления в монастырь и до гробовой доски. Вот и отец-настоятель завершил свой путь, и теперь только один человек хранил память обо всем этом. Короткая и бесстрастная молитва, торопливое благословение у убогого гроба, И священник воле обстоятельств брат Джулио де Сау дал знак пяти крестьянам из Эскало, поднявшимся в монастырь, чтобы помочь совершить эту печальную церемонию. Монахи из аббатства Санта Мария де Жери так не объявились засвидетельствовать закрытие монастыря. Они, как всегда, опаздывают, особенно когда нужны. Брат Джулио де Сау вернулся в монастырь Сан-Пере, совсем маленький. Он вошел в церковь. Со слезами на глазах взял молоток и долото, чтобы пробить отверстие в камне главного алтаря и вынуть небольшой деревянный ковчежец с частицами мощей. Его охватила тоска. Первый раз в жизни он остался один, один, ни одного брата рядом. Шаги отдавались гулким эхом в узком коридоре. Он заглянул в крохотную трапезную. Одна из скамей придвинута к стене так, что царапает грязную побелку. Поправлять ее нет смысла. По щеке брата Жуля скатилась слеза. Он пошел в свою келью и погрузился в созерцание пейзажа, любимого всем сердцем знакомого до каждого дерева. На топчине стояла дарохранительница, которая берегла в себе акт о закладке монастыря, А теперь и ковчежец с мощами безвестных святых, что веками незримо присутствовали здесь во время месс и богослужений. А еще чаша и потена, и два ключа от церкви и от братского корпуса. Столько лет хвалебных гимнов во славу Господа свелись к крепкому деревянному ящику из можжевельника, ставшему отныне единственным свидетельством существования монастыря. На мешке с соломой, служившим матрацем, лежал кусок полотна, а в нем две смены белья, короткий шарф и часослов. И мешочек с семенами ели и клена, напоминавший ему о другой, прежней жизни, по которой он совсем не тосковал. Тогда его звали Фра Микел, и он подвязался в ордене доминиканцев. Примечание. Фра — брат каталанский. Конец примечания. Когда во дворце его преосвященства жена Косова из Салта остановила его около кухни и сказала: "Держите, Фра Микел, тут семена ели и клена». Почему именно это?" "Потому что мне больше нечего вам дать". "А зачем тебе что-то мне давать?" удивился Фра Микел. Женщина опустила голову и едва слышно сказала: Его преосвященство обесчестил меня, и я хочу наложить на себя руки, чтобы муж ничего не узнал, потому что иначе меня убьет он. Оглушенный Фрамикел сделал несколько шагов и опустился на самшитовую скамью. — Что ты такое говоришь? — обратился он к стоявшей перед ним женщине. Та ничего не ответила, потому что уже сказала все, что хотела. «Я тебе не верю, гнусная лгунья, ты просто хочешь...» «А когда увидите меня подвешенной к потолочной балке, поверите?» Она посмотрела на него так, что стало страшно. «Но, дитя, исповедуйте мои грехи. Я хочу покончить с собой. Я не священник». «Но вы ведь можете?» У меня нет другого выхода, только смерть. А раз моей вины тут нет, думаю, Господь простит меня. А? Фра Микел. Самоубийство, грех. Вон отсюда. Сгинь. И куда же податься одинокой женщине? А? Фра Келлу захотелось оказаться как можно дальше от этого места. На краю света. как бы страшно там ни было. В келье сан пера -Дел бургал брат Жулиа смотрел на семена на своей ладони. Подарок от женщины, которую он не захотел даровать утешение. На другой день ее нашли, повесившейся в большом сарае. На веревочных четках, которыми подпоясывал Хабит его Пресвященство, но пару дней назад потерял. По приказу его преосвященства самоубийцу запретили хоронить в освященной земле, а косого из Салта выгнали из епископского дворца, ибо не уследил за женой, повинной в преступлении против неба. Ее обнаружил сам косой и попытался разорвать четки в безумной надежде, что она еще дышит. Когда и Микеллу рассказали об этом, Он горько заплакал и стал молиться, вопреки запрету, за спасение души этой несчастной. Тогда же он поклялся перед лицом Господа, что навсегда сохранит эти семена, чтобы они напоминали о его трусливом молчании.